Глава 6. Влиятельный предприниматель, в своё время сделавший капитал и имя в криминале, но в настоящее время отошедший от дел и теперь являющийся кем-то вроде посредника для крымского преступного мира. Вот кем был Гарын, настоящее имя Игорь Михайлович Немировский, если суммировать всю полученную от Филиппова информацию. Чем больше я узнавала о человеке, который заказал нападение на меня, Тем меньше верил словам того грабителя. Второго. А ведь дар тогда не подвёл. Парень не врал. В то, что настолько серьёзный мужчина мог заинтересоваться моей фигурой, я очень даже верил, как и в то, что бывших бандитов не бывает. Перекрашивайся сколько хочешь, рядись в овечьи шкуры, а всё одно волчий оскал проглянет. Не верил я в то, что Гарын мог отдать настолько глупый приказ, да еще и обратиться к настолько слабым исполнителям. Я был убежден, если бы Немировский хотел причинить мне вред, я бы сегодняшний день проводил в палате интенсивной реанимации. В лучшем случае. «Грехи юности за ним есть, но сегодня он много городу помогает», — добавил Филиппов. «С туристами благодаря ему только удается порядок сохранять». «Хорошенький порядок», — возмутился я. Трое его молодцов вчера хотели меня отделать. Какая-то ошибка, втори мои мыслям проговорил следователь. Это не его уровень, даже если бы он был по-прежнему связан с криминалом. А ты, значит, веришь в то, что он не связан? Удивительное дело. Филиппов покраснел. Нечасто можно увидеть, как мужчина, пусть и молодой, краснеет. Не потому, что дело это женское, просто к определенному возрасту, годам к двадцати пяти, мужчина уже обзаводится панцирем из цинизма, который не так просто пробить словами. «Он преступник», — сказал он. «Был, и, я уверен, остается им. Но он полезный преступник для городских властей. С ним никто, даже начальство мое отношение портить не захочет. И он действительно не стал бы подрежать шпану на чье-либо избиение. Скорее бы уже нанял убийцу». Вот, что и требовалось доказать. Всё, как я и сам думал. Но кто тогда меня заказал? Не вивисектор же в самом деле. Это тем более не их уровень. Уличным грабителям самим в голову пришло пощепать приезжих, зачем тогда было валить на горыны, тем более и искренне верить в свои слова? Ладно, произнёс я. Оставим это пока. Вернёмся к убитым девушкам. Но оставлять я ничего не собирался. Неправильно это – спускать с рук нападение на себя. Это-к в привычку может войти. Но дело о самоубийствах тоже требовало внимания. И именно на это расследование мы и приехали. Так что попытку грабежа можно ненадолго отложить. Двухэтажный особняк, в котором мы остановились, окончательно превратился в штаб расследования. НОП расставил по гостиной, где мы проводили оперативные совещания, кучу приборов, которые он привез с собой. В результате самая большая комната в доме сделалась похожей на жилище артефактора-программиста. Сам гном безвылазно сидел в сети, собирая информацию о всех восьми жертвах. Точнее, делал это очередной написанный им рунный скрипт, но и сам он тоже был чем-то занят, хотя и находил время отвечать на вопросы Кейтлин, которые оставили в особняке вместе с ним. Шара Малаев вместе с Годрыхом отправились в вояж по местам, где девушки погибли. Расчитывали там собрать остаточные манации применения магии или ещё что-то найти, на что местные полицейские не обратили внимания. Нам же с Алексеем Филипповым досталась самая важная и самая неблагодарная следовательская работа общение с родными и знакомыми жертв. Да, все они были приезжими. Но ведь большинство приехали к кому-то, одна к родственникам, другая к подругам, третья в служебную командировку. Каждая из девушек контактировала с кем-то из местных жителей, и нашей задачей было проверить эти самые контакты. Следы всегда остаются, сколько бы убийца ни считал, что он совершил идеальное преступление. Начать мы решили с последней жертвы, дочери градоначальника Феодосии. Светлана Харькова приезжала в гости к подругам. С ними, конечно, уже отработали коллеги, тот же Филиппов, но он-то не знал, какие вопросы нужно задавать. просто по причине того, что искал совсем другое. Это здесь следователь остановил машину, служебный на вгородицу небольшого каменного домика, увитого плющом и со всех сторон обсаженного розами. Наталья Стрельцова, близкая подруга Светланы. Я ей позвоню предварительно, она нас ждёт. Чудесно, отозвался я. Иди первым, Алексей, она тебя уже знает. Наталья приняла нас на улице. Здесь под навесом умелся садовый стол со стульями, на которых мы и расселись. Не понимаю, как люди могут жить в таких вот местах, в провинции у моря. Здесь, кажется, даже воздух пропитан особым запахом неги и безделья, очень мешает сосредоточиться на работе. Наша свидетельница была не из тех девушек, про которых можно сказать красавица. Максимум миленькая, да и то представляю, сколько трудов каждое утро это ей стоило. Излишне пухлые руки, маленький безвольный подбородок, глаза-пуговки, обрамлённые слишком густо накрашенными ресницами. Волосы, да, вот они были роскошными, настоящая волна цвета старой бронзы. Я же всё уже рассказала, начала девушка, как и всякий свидетель, опрос которого проводится повторно. Мы отметили Женькин день рождения, после чего Светка уехала. Ну, я думала, что она уехала, Потом, когда её отец позвонил на третий день и стал спрашивать, куда подевалась его дочь, я и узнала, что она здесь осталась. А когда её нашли и сказали, что она таблеток наглоталась, в этом месте из глаз девушки полились слёзы. Алексей деликатно протянул ей платок, я же внутренне сморщился. Девчонка лгала. Нет, скорее всего, она не имела никакого отношения к смерти подруги, но этот вот её плач, он был неискренним. Наталья не горевала по подруге. Светлана, я смотрел её фотографии, была принцессой. Дочь состоятельных родителей с хорошей наследственностью и толстым кошельком, который помогал эту самую наследственность подчёркивать. Как всякая принцесса, она выбирала в подружки тех, на чьём фоне выглядела бы ещё более привлекательно, то есть не особенно красивых девушек. Думаю, большинство подруг это прекрасно понимало, но мирились с таким подходом, поскольку и им отблеск славы принцессы перепадало. Наталья Вы имеете отношение к смерти Светланы? спросил я в лоб. Об ответе я догадывался, но для очистки совести требовалось проверить всё до конца. На миг всхлипы прекратились, и в меня вонзился гневный взгляд девушки. "Что?" шмыгнула она носом, а потом заорала. "Да как вы смеете? Вы подозреваете меня?" и девушка разрыдалась на этот раз искренне, невиновно, сделал я вывод. Но, как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, но не сделать. Так, кажется, говорят. Прошу прощения за то, что не сказал этого раньше, сказал я в паузе между всхлипами. У меня имеется дар распознавать, правду человек говорит или нет. Так себе объяснение, но что есть. Алексей посмотрел на меня с укором, мол, нельзя так. Девушка же, подруга у неё погибла. Но мне было не до сантиментов. Восемь убийств, совершённых с помощью запретной магии, может и девятое произойти, пока мы преступника ищем, а значит, делать это нужно быстро, не тратя время впустую. Так что я переживу, если кто-то будет считать меня человеком лишённым такта. Вернёмся к вашей подруге. Я не стал дожидаться, пока девушка прекратит рыдать. Не заметили ли вы за ней до того, как расстались, чего-то странного? Может быть, она упоминала о новом знакомом, неожиданные встречи. Наталья отрицательно покрутила головой. На следующие вопросы были ли у неё перепады настроения, не заговаривала ли она, не случалось ли с ней чего-то необычного, свидетельница тоже ответила отрицательно. Пустышка, сделал я вывод через 10 минут, уже садясь в служебную машину. Ещё у жертвы здесь подруги имеются? Из материалов дела я знал, что есть. Евгения Ледящева, та самая, чьи именины девушки и праздновали. Но её сейчас не было в городе, уехала на учёбу в Екатеринодар. С ней отработают без меня полицейские в городе. Только эти две, подтвердил Филиппов. Тогда переходим к контактам предыдущей жертвы. Такой порядок казался мне логичным. Если наш убийца был серийным психопатом, а всё пока указывало именно на это, то имелась надежда на то, что с каждой жертвой он будет всё небрежнее. и совершит ошибку, за которую мы сможем зацепиться, пока правда предположение это ничем не подтвердилась. В итоге мы убили остаток дня на то, чтобы отработать знакомых и родственников седьмой, шестой и даже пятой жертвы, но удача улыбнулась нам только на четвёртой, хотя на неё я вообще не ставил. Погибла больше полутора месяцев назад и в отличие от всех остальных девушек, не имела в городе знакомых. Анна Панфилова, юрист, 24 года, не замужем, детей нет. В Керчь приехала в командировку согласовать договор с подрядчиком. Была не одна вместе с начальником, который договоры подписывал. Он же разрешил ей задержаться ещё на пару дней. Девушка захотела ухватить немного крымского солнца и моря перед возвращением в Москву, где уже вовсю правила осень. Искать её начали с опозданием в неделю. Никого не удивило, что она не вернулась к назначенному сроку, а ещё через неделю её тело нашли на берегу. Утонула. Кстати, по Панфиловой у меня до сих пор не было уверенности, что она наша. Совпадение было только одно – пропажа, потом двухнедельное отсутствие и подозрение на самоубийство. Мы даже не знали, утопилась она или просто утонула. Я оставил на первое. Время смерти криминалисты поставили за шесть часов до обнаружения тела, а на связь она перестала выходить уже две недели как». Знакомых у погибшей здесь не было, начальника в Москве уже опросили по телефону и ничего нового от него не узнали. Так что я решил пройтись по ключевым для всех туристов местам. На удачу, так сказать. Если она осталась здесь отдыхать, то должна была примелькаться кучей народу. По фотографии девушку не опознали ни в одном из прибрежных кафе, по причине завершения курортного сезона, стоявших полупустыми. Зато ее узнал владелец небольшого катера. Как и большинство жителей приморского города, он зарабатывал на туристах, катал приезжих вдоль берега. Два раза её возил, сказал мужчина, колоритный такой грек, представившийся Атанасом. Красивая девушка, улыбчивая, всегда на носу ходила. Там одна стояла на море смотрела, ни с кем не говорила. Почему вы её запомнили? Сразу же сделал я стойку. Только потому, что дважды её видели, грек покачал головой, отметая моё предположение. Нет, С пристани она ушла с плохим человеком. Вот как, во рту даже пересохло от накатившего азарта. А почему вы решили, что он плохой? А среди людей горы на хороших нет. Этот был из таких. Я ей сказал, чтобы она осторожнее друзей выбирала. Она тогда ещё посмеялась, сказала, что ничего серьёзного не планирует. Обычный курортный роман, окрас мало меня нечего, так что зря я волнуюсь. Я ещё удивился, такая откровенность с чужим человеком. «Я и не папа, не дядя, чтобы передо мной отчитываться». Горын, снова Горын. Не он сам, но его люди. Кто тут еще пытается защитить версию с совпадением? «А вы его знаете, этого человека? Атанас? Город-то у вас небольшой?» Вкратчиво, боясь спугнуть удачу, уточнил я. «Да знаю, конечно!» — махнул рукой Грек. «Витька, это Мохов. На третьей линии живет, в яме. Мать у него померла от пьянства. Вот пацан и прибился к дурной компании». «И он работает на Горына?» «Не работает. Человек он его, понимаешь, следователь?» «Тут вся шпана его люди, хотя, может, самого Горына в глаза никогда не видели». «Тут у меня в голове щелкнула нужная шестеренка. Встала на свое место, родимая, и сразу же стало понятно, как ночные грабители смогли обмануть мой дар, сказав, что выполняли приказ Горына. Они не получали никакого приказа от самого преступного авторитета, вот как. От кого-то из его окружения». Остался один только вопрос: зачем этот приказ вообще был отдавать? Тряхнув головой, я вернулся к более насущным проблемам расследованию серии убийств. А с этими девушками вы Виктора не видели? Починя испырыву, я показал фото всех девушек капитану Катеру. Не припомню, покачал тут головой. Самих-то может и видел, девчонки приметные. А вот с Витькой или с кем другим из горынова племени? Точно нет. Перед тем как распрощаться, я выспросил у грека приметы, по которым можно найти дом Мохова, и получил от него заверение, что искомый Витька, скорее всего, ципается сейчас там. Они же к вечеру на охоту выходят, невесело пошутил Атанас напоследок. Двигаем к этому Мохову, как только мы отошли от пристани, сказал я. А если это и правда, курортный роман, может и так проверим, проживал Виктор не слишком далеко на в таком квартале что мне из машины стало страшно выходить, когда мы подъехали. Тесные улочки, едва и едва автомобиль прошёл, нависающие над головой фасады самовольно сделанных пристроек на втором и третьем этажах, куча подворотен и лестниц между домами и запах, вездесущий запах гниющих фруктов, рыбы и испражнений. Шёл он, казалось, отовсюду, но его эпицентрами были заваленные мусором контейнеры Судя по удару, который пережила моё обояние, не вывозили их уже несколько месяцев. А ведь всего 6 кварталов от туристической пристани и с десяток от исторического и культурного центра города. Как такое может быть? Частная собственность, невесело пояснил Алексей. В каждом доме прописано такое количество людей, а сами дома попилены на столько долей, что у власти города никогда не хватит денег, чтобы расселить хотя бы половину этого рассадника. «Квартал, кстати, так и называется. Яма. В смысле, кто сюда попал, обратно уже не выберется». Точное название. Яма. Настоящая помойная яма. И вот здесь живет человек, у которого, предположительно, был курортный роман с Анной Панфиловой, с умницей, красавицей, отличницей и начинающим юристом. «Пардон, муа, простите меня, но я в это ни за что не поверю. Этот дом...» Указал Филиппов на одну из типовых времянок, пристроенных сбоку к трёхэтажному клоповнику. Вон красная дверь, всё как Грек рассказывал. Слушай, а я вот спросить хотел, произнёс я, приближаясь к строению. Атанас этот говорил так смело, а ведь про одного из криминальных городских авторитетов речь вёл. Почему? Бессмертный, что ли? почти усмехнулся Алексей. Он грек, у них в Крыму очень сильное землячество. Даже от Морозовский с ними стараются не связываться. Под ними вся рыболовная отрасль, серьёзные деньги. То есть, если ты грек, то можно и на горы на бочку катить. Если бы он сказал, что Горыныв виноват в смертях девушек, с него бы спросили. А он лишь сообщил, что видел нашу Панфилову в компании с человеком Горына. Тут треть города так или иначе на него работает. Так что ничего особенно страшного он не сообщил. За разговором мы добрались до красной двери и аккуратно по ней постучали. Осторожность тут явно была не лишней. Косяк сразу же заходил ходуном. Сперва реакции на стук не последовало. Когда же мы повторили, изнутри донесся сонный голос, обещавший убить какого-то Армена. А вскоре показался и владелец голоса, по описанию грека нужный нам Виктор Мохов. «Добрый день», — произнес я, точенным за годы движением, просовывая ногу за порог дома и принуждая хозяина отступить. просто на всякий случай, а то ещё захлопнет дверь. Мы начнём ломиться, а хибара обрушится. На кой чёрт такие жертвы? Виктор Мохов. А кто спрашивает? Тут же открылся молодой мужчина. Он был хорошей породы, как сказал бы мой прежний начальник и наставник Агриг Дартахович Лухутхар, настолько, что казался чужим этому месту. Светлые волосы, правильный овал лица, волевой подбородок с ямочкой посередине и чётко очерченные скулы. Глаза смотрели без агрессии, но очень настороженно, а вот ноздри выдавали гнев. Полиция Филиппов продемонстрировал Мохову служебное удостоверение. Хотим парочку вопросов вам задать, если не возражаете. Возражаю, в глазах Виктора блеснул со страх, который тут же сменился гневом. Валите отсюда, здесь мусорам не рады. Одновременно с этим он попытался захлопнуть дверь, но сделать это ему помешало предусмотрительно подставленная мной нога. которая сразу же после этой попытки избавиться от нас уперлась коленом в его бедро и позволила мне завершить шаг, оказавшись внутри крохотной прихожей. «Да вы что творите, а?» – возмутился Мохов. Жил он небогато, продавленный диван, используемый как кровать, завешенное, грязные шторы, окно, стол, заваленный грязной посудой и пустыми пивными бутылками. Нет, определенно он не стал бы везти сюда Панфилову. «Девушку эту знаешь?» – я ткнул ему в лицо фотографию Анны. С удовольствием отметил, как мелькнуло узнавание в глазах, как сменилось это выражение еще большим страхом, чем тот, который он испытал, узнав, что мы из полиции. «Нет», — солгал он, — «первый раз вижу». «Мы по адресу. Леша», — сообщил я напарнику. И едва успел уклониться от удара ножом в живот.